Раз мальчишка упорствует, палач, отруби ему голову. Наконец-то! Стойте! Он прячет какую-то дудку. Может быть, в ней кроется тайна. Моя дудка! Отдайте мне ещё! <ее>, отдайте! Нет! Отдайте дудку мне! Золотая антилопа! Они обманули тебя, антилопа! Беги отсюда! Беги скорей! Палач, я приговариваю этого упрямого мальчишку к казни! Я готов! Слышишь, антилопа? Чего ты хочешь от него? Золото! Отпусти мальчика, и я дам тебе золото! Отпустите, мальчишку пусть идёт. Стража, пропустите его. Иди, маленький братец. Я не уйду без тебя. Не бойся за меня, маленький братец. Они не причинят мне зла. Сколько тебе нужно золота, великой Раджа? Много. А если его будет слишком много? Глупое животное, золото не может быть слишком много. Хорошо, но помни, если ты остановишь меня и скажешь, довольно, все твое золото превратится в черепки. Золото. Деньги. <звуки> Но еще больше, больше я хочу быть самым богатым, самым могучительным раньше в мире. Антилопа, еще золото. Вот оно, еще золото. Вот это хорошо. О, золото затопило весь дверец. Довольство. Ой, жаль. Прикажи, добродетельный мальчик, антилопе, остановиться. Скажи это сам великолепно. Нет, нет. Я не могу убить, когда золото превратится в черепки. Мальчик, возьми буйвола. Возьми половину моего княжества. Только прикажи своей антилопе остановиться. Похидить. Отче лопа! Помогите! Прикиньте! Ну Что это? Золото превратилось в черепки. Все золото. Я нищий, нищий, спасите. Спасай себя сам, а то я отрублю тебе голову. А мы пойдем служить другому радже. Пойдем и мы, маленький братец. Нам нужно еще освободить твоего.